«Кажется, я Настю убедил». «Хочешь сказать, что вы вроде предметов роскоши?» Ехидно спросила она. «Ну, не предметов. Представь себе певца. У него чудесный голос. Все хотят его услышать. Но он может дать один концерт в день. Что же, певец виноват, что не угодит всем? Или врач, который делает уникальные операции и тысячи больных?» «Ладно, Настя поморщилась. Но почему вы прислуживаете только власти?» «Почему же власти?» – ответил я вопросом. Тут ко мне сатирик заходил, певец один с друзьями, твой приятель бизнесмен. Все, кто добивается успеха, рано или поздно о нас узнают и становятся нашими клиентами. Так, поехали дальше. Ты говоришь, что мы пользуемся своими способностями для себя. Настя молчала. Ты такую поговорку слышала, сапожник без сапог? Странно было бы, если бы друг друга не лечили, не кормили, не помогали отдыхать, не защищали в конце концов. Не бывает такого, Настя. Не бывает на свете голодных поваров и бездомных хозяев гостиниц. Что еще? Тайная полиция? Настя кивнула. А кто нас защитит? Что же мне в милицию убежать, если что-то случилось? Когда твои друзья напали на старушку и невинных людей, ей помогающих в гостинице? Вы нас обвиняете в чем-то, а сами-то какие методы используете? Я не знала, что так произойдет, воскликнула Настя. Мы хотели захватить несколько функционалов. «Тебя, поскольку ты совсем неопытный и еще не все двери открыл, и Феликса, потому что он в Кимгиме за главного». Она осеклась, сообразив, что сболтнула лишнего. Но я не стал пока привязываться к словам, спросил. «Последний пункт. Ты говоришь, мы скрываем правду о существовании параллельных миров?» «Допустим. А что произойдет, если мы эту правду откроем?» «Представь, сколько авантюристов кинется захватывать новые миры. И не только те, где нет людей». В первую очередь им захочется захватить миры населенные. Если мы расскажем про другие миры, но не откроем прохода, нас начнут ненавидеть. Мы, конечно, покрепче людей, но против армии вряд ли выстоим. У нас-то никаких армий нет, подгонят танки и... Башню вроде твоей можно уничтожить только ядерным взрывом. Не думаю, что это кого-то остановит, сказал я мрачно. Настя, пойми, наша малочисленность вынуждает нас скрываться. Мы не в силах облагодетельствовать весь мир все миры. Но по мере возможностей мы помогаем людям, способствуем прогрессу». «Ты заговорил как функционал». «Я и есть функционал. Хорошо, если я не прав, то скажи в чем». Илан бы все объяснила. «Ты сама даже не знаешь, зачем против нас борешься», — укоризненно сказал я. «Потому что ты... ты как-то все совсем иначе объясняешь». Настя явно была расстроена. «Те же самые вещи, только когда ты про них говоришь, все вроде бы и нормально». «А ты сама думай своей головой», — с удовольствием сказал я. «Тоже мне, герой подполья, радистка Кэт. Зачем я вам понадобился?» «Ты новичок, и у тебя не все двери были открыты. Илан говорила, что нам нужна Земля-один. Это ключевой мир». «А она существует?» «Конечно». Настя глянула на меня с укоризной. «Наша Земля-вторая». Илан считает, что функционалы пришли Земли-один. «Я наш, местный. Ну да». Но первые функционалы пришли Земле один, и они держат свой мир закрытым от всех. Кто они? Мы не знаем, их, наверное, не очень много. Теория заговора, сказал я с чувством, понимаешь, когда все на свете объясняют чьими-то интригами масоны, инопланетяне, тайное мировое правительство. Последнее подходит. Да нет ничего подобного, я махнул рукой и встал. Всем нужна моя несчастная башня. Политик мечтает заглянуть в будущее. Вы ищете землю один, которой не существует. Кто тебе сказал? Феликс. Настя надулась и промолчала. Но я уже завелся. Вот что я тебе скажу, дорогая гостья. Иди-ка ты домой, учи уроки. Порадуй маму и папу хорошим поведением. В парикмахерскую сходи. Прихорошись для дяди Миши. Он любит симпатичных девочек. Кстати, а где он? Я вдруг сообразил, что до сих пор не выяснил, как Настя оказалась в Нирване. «Не знаю. Мы вышли в Антике, и тут к нам подошли двое местных, полицейские и кто-то еще. Функционалы? Да. Они узнали откуда-то, что я связана с подпольем. Стали меня расспрашивать. Я молчала. Потом сказала, что мне надо в туалет, и попыталась убежать. Меня догнали. Не знаю, что сделали, только я очнулась уже там, в деревне». «Я знала, что это такое. Нам рассказывали про Нирвану. Только я все знала, а встать и уйти не могла». «А твой друг?» Она промолчала. «Понятно», — я кивнул. «Впрочем, не стоит его винить. Он бы меня обязательно спас. Что же ему было, кидаться на полицейского? Он бы добрался до Нирваны только позже». Настя вся напряглась, глаза у нее заблестели. Она явно приготовилась к спору. И я не стал перечить». «Да, пожалуй, это разумно», — согласился я. «Ладно. Очень приятно было познакомиться, Настя. Рад, что ты себя хорошо чувствуешь. Пиши письма, шли телеграммы. Будешь проходить мимо, проходи».